Глава вторая. Исчезнувшие. Петербург, сентябрь 1813 год. Ну что это за жизнь? Всё вокруг, если не серое, то чёрное. Как будто других красок в столице воюющей России уже и не осталось. И дело вовсе не в беспрестанном дожде, не в свинцовых тучах и не в аспидной воде поднявшейся невы. Русто воздух пронизан безнадёжной тоской. По крайней мере, для одного человека дело обстояло именно так. Фрейлина вдовствующей императрицы Агата Андреевна Орлова всей кожей чувствовала, как разрастается где-то под сердцем чёрная тяжесть, как отравляет душу вселенская печаль. Наимднейшее английское слово сплин Орлова не принимала. а русская хандра выглядела слишком несерьёзно, чтобы описать нынешнее состояние души Агаты Андреевны. Возможно, что это и считалось слабостью, но после напряжения всех сил, которого требовала служба при императрице матери, даме властной и настолько деятельной, что жизнь всех её помощников походила на сумасшедший бег белки в колесе, фрейлину время от времени накрывало отчаяние, а потом наваливалась тоска. Страшась Наполеона, большая часть общества покинула столицу ещё в прошлом году. Тогда в Петербурге остались лишь царская семья, военные из расквартированных полков, да плечённые властью сановники. Светская жизнь замерла, а потом и вовсе прекратилась. Обе императрицы и великие княжны пропадали в госпиталях, отдавая на благие цели личные средства. Сам государь сначала чуть ли не ежедневно собирал чрезвычайный комитет, пытаясь нащупать спасительную стратегию, а после победку Тузова, выгнавшего к земле французов обратно за Неман, присоединился к армии, оставив тел на своего любимца Рокчеева, а царскую семью и двор на железную матушку. Как и все приближённые к императрице дамы, Орлова старалась по мере сил помогать раненым. Однако несчастных оказалось так много, а страдания их были так ужасны, что как ни крепилась Агата Андреевна, не пропускать через себя боль страждущих, она не могла. Это очень изнуряло, и приступы чёрной тоски случались всё чаще. Сочувствие Орлова не хотело, а жалость не переносила. Сегодня у Фрейлины был как раз один из таких тёмных дней. и она потихоньку возилась с ранеными, стараясь не попадаться на глаза Марии Фёдоровне. Посыльный из дворца разыскал Орлову в самой дальней палате. «Вам письмо», — сообщил он и достал запечатанный красным сургучом конверт. Орлова поблагодарила и сломала печать. Писала фрейлине «Кузина Полина». Родных у Агаты Андреевны осталось раз-два обчёлса. Это отнюдь не выглядело преувеличением. Именно две кузины и составляли всю её родню. Младшая, Аннет Орлова-Чесменская, покинула Москву перед самым приходом французов и уехала далеко на юг. А вот старшая, Полина, ставшая в замужестве графиней Брюс, вместо того, чтобы сидеть в тихой и благополучной Курляндии, Вдруг прикатило в столицу, да ещё и дочь с собой прихватила. С чего бы это? Орлова сразу же попросила у императрицы разрешения отлучиться. Мария Фёдоровна не только позволила, но и распорядилась предоставить фрейлине дворцовый экипаж. Странно и даже глупо, размышляла Гата Андреевна, устроившись на бархатных подушках императорской кареты. Чем сейчас можно заниматься в столице? Идти помогать в госпиталь и девочку за собой тащить? Сложно представить, чтобы Поле так уж рвалась в сестры милосердия. Она всегда была до нельзя прагматичной. С чего бы и вдруг так измениться? А самое главное, что значит эта странная просьба? В перемены характера взрослых людей, равно как в их перевоспитание, прозрение, раскаяние и прочие метаморфозы Орлова не верила. Поэтому и поспешила к кузине. Ясно ведь, что случилось нечто чрезвычайное. Агата Андреевна нетерпеливо вглядывалась в забрызганное дождём оконное стекло, когда же наконец они свернут на набережную Фонтанки. Экипаж миновал цепной мост, проехал ещё немного и остановился у крыльца трёхэтажного доходного дома, где, как явствовала из полученного письма, и поселилась кузина. Подниматься наверх не пришлось. В расположенную на первом этаже квартиру Полины Брюс вёл отдельный вход. Агата Андреевна отдала свою тальму вышедшему навстречу лакею и поспешила в гостиную. Кузина, всё такая же румяная и круглолицая пышечка, как и 10 лет назад, радостно сверкнула крупными, полулице оглазеющими, издала восторженный вопль и завидной для столь рослой дамы прытью кинулась навстречу Орловой. "Агаша, слава богу, что ты смогла приехать", встречала Полина, сжимая Фрейлину в объятиях. "Ты не представляешь, как я тебя ждала. Да, честно говоря, я и приехала сюда только ради тебя". Полина была гораздо мощнее, хрупкая и миниатюрной Орловой. А вот светло-русые волосы и тонкие черты голубоглазых лиц отражали семейное сходство двоюродных сестёр. Сейчас у Агаты Андреевны аж дух перехватило, так же мало её Полина. И Фрейлина поняла, что предчувствие не обмануло. Ко всем тяжким проблемам нынешней жизни добавится ещё и привезённые из Курляндии. Орлова поцеловала кузину и постаралась снизить накал страстей. Ты не волнуйся так, Поля. Что за переживания? На тебя это совсем не похоже. Да как же не переживать, откликнулась Графиня Брюс. Она потянула Орлову за собой на диван и сразу же заявила: "Агаша, только ты можешь мне помочь. Я привезла в столицу Мими. Хотя в нынешнем положении это полная глупость, а всё потому, что побоялась оставаться в Григорьеве". Полина так волновалась, так спешила с рассказом, что горло её перехватило, и она зашлась в кашле. Похоже, дело было совсем плохо, раз обожавшая своё большое и богатое имение кузина больше не считала его безопасным местом для единственной дочки. Сколько же лет, Мими? В последний раз Орлова видела её пятилетней девочкой, и было это лет десять назад. Значит, пятнадцать. «Поля, ты расскажи мне всё по порядку», попросила Фрейлина. Что случилось-то? Ведь вас даже Наполеон не тронул. Да, Бог миловал. Французы мимо прошли. Но у нас такая беда. Может, даже похлеще французов. В военное время сложно было представить хоть что-нибудь хуже французов. И Орлова поторопила. Рассказывай. Так нечего же. Никто ничего не знает. Не видел и не слышал. Но в нашем округе пропадают пятнадцатилетние девушки. Объяснений нет, но факт остаётся фактом. Пять девушек ушли из дома и бесследно исчезли. Ты понимаешь, что Мими Полина не смогла закончить фразу. Она боялась даже произнести вслух своё ужасное опасение. Теперь понятно, почему Брюсы примчались в столицу. потерять единственную дочь, от такого кошмара любая мать сойдёт с ума. И Орлова стала выяснять подробности. Ты сказала, что девушек было пять, они одновременно пропали. Да в том-то и дело, что пропадают они поодиночке, начиная с мая месяца. Сначала исчезла одна, и тогда все подумали, что это случайность. Вторая пропала через месяц, Потом ещё одна, а между исчезновением двух последних прошла всего неделя. Полиция признала свою полную неспособность хоть что-нибудь сделать, и уездный исправитель предложил нам самим оберегать своих дочерей. Ни части поля. Давай поподробнее, попросила Орлова. Кто родители пропавших? Совершенно разные люди. Первый исчезла дочь в семье учителя гимназии. Потом Дочка лавочника в соседнем имении хватились дворовой девушки. А потом пропали две мещанки из нашего городка. Картина их прямо получалась слишком пёстрой. Агата Андреевна в душе очень посочувствовала уездной полиции. Такие разные жертвы. Скорее всего, они даже никогда не встречались друг с другом. На всякий случай Орлова спросила: Пропавшие были знакомы? Все говорят, что нет. По крайней мере, так заявили полиция и родители. Девушки считались скромными и как могли помогали семье. А почему их родителям понадобилась помощь? Они что, бедствовали? Я не знаю, растерялась Полина. Я повторяю слова исправителя. Он так сказал, а я и поверила. Возможно, он хотел подчеркнуть, что девушки домашние. не склонные к гулянью, но не исключена и вероятность, что он говорил именно о нужде. Тогда преданных семье дочерей легко заманить, пообещав помощь или небольшой заработок. Полина от волнения закусила губу и тихо спросила: "Агаша, ты привезла то, о чём я просила?" Ещё бы, как можно было не откликнуться на изложенный в письме отчаянный призыв. Впервые в жизни Графиня Брюс попросила у Фрейлины Орловой погадать на картах Таро. Хотя до сегодняшнего дня боялась этого как чумы. Агата Андреевна достала из редикуля сафьяновый футляр и вынула из него колоду крупных, размером с ладонь, необычных карт. Ты осмелишься задать вопрос, спросила Орлова. Да. Ну раз так, то пододвинься поближе. Фрейлина пересела за большой круглый стол, разогнала ладонями крохотные морщинки на бархатной скатерти и принялась тасовать колоду. Время от времени Агата Андреевна переворачивала карты, как будто крутила. Графиня Брюс замерла рядом. Ты помнишь имена пропавших, спросила Орлова и подсказала. На всех сразу мы и гадать не сможем. Дочку учителя звали Лей, а последнюю пропавшую, как мою, Мими. Давай с неё и начнём. Спрашивай. Орлова выложила на середину стола карту со Златовласый Девой. Полина молчала. Задавай вопрос, поторопила Фрейлина. Что случилось с юной Марией, пропавшей в прошлом месяце под Метавой? Голос Полины дрожал от волнения. Агата Андреевна разложила карты замысловатым крестом, а следом принялась открывать их. На первой же карте Фрейлинов вздрогнула. Что? испугалась Полина. Не скрывает меня ничего. Но Орлова молча переворачивала карты, пока не раскрыла их все, и лишь тогда заговорила. Всё очень плохо. Девушка умерла. Видишь, итоговая легла карта Смерть. Это непоправимо. Бедняжка прошла через муки, а виноват в этом злодей мужчина. Вот он, с мечом в руках. Но очевидно, что тот не сам решился на такое душегубство. Корень всех бед в беспощадной даме. Посмотри сама. Негодяем управляет Королева Мечей. Она бессердечная и злопамятна. К тому же все карты вокруг этой пары намекают на болезнь. Но кто это такие? Пока не знаю. Даже когда по просьбе императрицы матери Орлова гадала на судьбу военной кампании, такие страшные карты не выпадали. Надо было перепроверить всё ещё раз, прежде чем выдавать такие сведения Полине. Давай погадаем на лею, предложила Агата Андреевна. Она тщательнейшим образом перемешала колоду, заставила кузину снять её, разложила карты по трём стопкам, собрала их вновь и лишь потом разрешила задать вопрос. Что произошло в мае в окрестностях Метавы с девушкой Леей? Уже спокойнее, чем в первый раз, произнесла Полина. Фрейлина разложила карты и стала переворачивать их. В раскладе вновь царили мечи. Все тот же беспощадный злодей и жестокосердная дама открылись практически сразу. А опять последней, как и в прошлый раз, легла карта с белым скелетом. «И Лея тоже?» — ахнула графиня. Она указала пальцем на карту, венчающую расклад. «Это ведь означает смерть?» «Да». Барлова знала, что больше гадать не станет. Даже её случившееся ужаснуло, что уж говорить о палине. Хватит с них на сегодня мистических подсказок. Надо искать и проверять земные факты. Давай сделаем так. Ты сядешь и запишешь всех, кого сможешь вспомнить, предложила Агата Андреевна. Включай в список всех, кто только придёт на ум: помещиков, купцов, чиновников, мещан, да и о крепостных подумай. Мне кажется, что женщина, имеющая такую власть над злодеем, скорее всего, его мать. Ищи семью, где есть взрослый сын и жестокая мамаша. Возможно, что ты вспомнишь о каких-то странностях или необычных событиях в жизни этих людей. Нам нужно искать зацепку в их поведении. Карты говорят о болезни, Это может быть физическое увечье или безумие. Напиши в уезд всем своим знакомым. Может, они что-нибудь вспомнят. И писать не зачем. Ты думаешь, что я одна такая трусиха, отозвалась Полина. Все уже здесь. А кто не приехал, так скоро появится. Я сама хорошенько подумаю и соседей заставлю. Мы всё напишем, а потом я покажу эти списки тебе. Ты ведь меня не бросишь, Агаша? Орлова ободряюще улыбнулась. «Ни в коем случае. Только я не смогу часто отлучаться. И тебе придется самой ко мне во дворец ездить. Лучше всего по вечерам. Теперь ни балов, ни приемов не бывает. Императрица-мать так устает за день, что уже в восемь часов всех нас отпускает». Полина пообещала, что приедет. Ее настроение заметно улучшилось. «Орлова» И сёстры всё-таки смогли закончить разговор на доброй ноте. На обратном пути во дворец Фрейлина вдруг поняла, что от её чёрной меланхолии не осталось и следа. Кузина притащила с собой тяжкие проблемы, но она же и попросила о помощи. Графине Брюс нужно было сказать спасибо. Пусть курляндские загадки окажутся жуткими и неразрешимыми, но это всё выяснится потом. Зато сейчас они пришлись как нельзя кстате. Благодаря новой заботе орлу вырвалось на свободу из серой клетки неизъяснимой тоски.